Глава 10. Нептун приходит на борт. В Южную Атлантику я отправлялся в первый раз. И это гораздо более приятная перспектива, чем поездка в северную. Климат приятнее, а вражеская оборона слабее. Корабли, встречавшиеся нам, плыли по одному, так что атаковать их было легче. Конвои встречались редко. Большинство подводлок пересекают экватор по поверхности. Но мы решили плыть под водой. Приближаясь к линии экватора, мы все готовились к большому празднику. Ежедневно проводились репетиции, которым вся команда предавалась душой и телом. Из замка Нептуна по нашей радиосети, внутреннему телефону шли передачи. Мы развлекались композицией импровизированных хоров. Главное развлечение однако состояло в испытаниях трёх степеней, которым должны были подвергаться те, кто впервые пересекает экватор в процессе подготовки. Семьи, посвящённые, делились на три группы, но каждый старался удружить другому, чтобы перевести его в группу более низкой категории. Это, естественно, усиливало общий ажиотаж. Мы прочитали всё о традиционных обычаях и поняли, что поступили бы слишком жёстко, если бы полностью придерживались их. Например, там было протягивание под килем. Это означало опустить человека в воду с одного конца корабля. протянуть по всей длине судна под килем и вытащить с другого конца. Киль под лодкой отнюдь не гладкий, покрыт всякими наростами. И легко можно себе представить, что там произойдёт с человеком. Даже бывали случаи, когда люди тонули, застряв под килем. Мы утешали себя тем, что живём не в варварском 19-м, а в высокоцивилизованном и гуманном 20-м веке. За день или два до того, как мы достигли экватора, по радио пришло сообщение, что Нептун Его дочь Фетида, шеф полиции, врач и другие приближённые его двора собрались в замке. Доклад шефа полиции звучал примерно так: "Я только что увидел корабль, приближающийся к нашей священной линии. Он не предупредил о своём прибытии. Я старался узнать его название, но напрасно. Люди на борту производят очень скверное впечатление. Они все бородаты и похожи на разбойников. Нептун. Неслыханная дерзость". Они должны быть сурово наказаны. Иди, да. Это просто ужасно. Как же я смогу завтра кататься на своём морском коньке? После предварительной инструкции о всеобщем купании некоторые случаи обсуждались отдельно. Например, шеф полиции. Ваше величество придёт в ужас, но я только что видел кошмарное создание на этом несчастном корабле. У него есть прибор, называемый секстантом. Он говорит, что берёт им звёзды с неба и называет себя штурманом. Я думаю, ему следует дать купание третьей степени. Мы все нетерпеливо слушаем, но принимаем довольно кротко. Никто не знает, когда придёт его речь, но Нептуна не избежит никто. Шеф полиции. Здесь есть ещё один, особенно неприятный тип. У него рыжая борода. Будь у меня такая, я бы от горчения попросил ваше величество дать мне другую голову. Но эта борода определённо плод его злодеяний. Нет сомнения, что он запятнан кровью. Нептон, не может быть. Шеф полиции. Боюсь, что так, ваше величество. Нептон. Опиши его. Шеф полиции. Кажется, даже его собственные товарищи боятся его. Я видел, как они являются к нему каждый день, на вид больные и бледные. Он заставляет их открывать рот, смотрит им в горло и исследует их страшными приборами и заставляет глотать пилюли. Нептун. Испытание номер 3. Когда наступил великий день, Нептун прибыл со всей своей свитой. Шеф полиции нёс огромный меч, а рядовой, побритый и накрашенный в парике из соломы и пакли, изображал Фетиду в расцвете юности. Врач в огромных очках вытаскивал жертву соответствующей категории и заставлял принимать предписанное количество страшных на вкус пилюль. Их следовало проглотить. А потом горло опрыскивали жидкостью, состоящей из уксуса, машинного масла и перца. В результате этой процедуры Нептун получил богатые жертвоприношения. Затем шеф полиции экзаменовал непосвящённых и назначал каждому соответствующее купание. Дальше приступил к работе парикмахер. Он размазал мыло по нашим носам, ртам и ушам и прошёлся по волосам и бородам деревянными ножницами. После этого все должны были спуститься в сточную цистерну, наполненную водой и сжатым воздухом, пройти под машинным отделением и выйти чёрными от грязи. Вся процедура не должна была продолжаться больше определённого времени, хотя путь был усеян болтами и гайками. Кто не укладывался в срок, начинал всё сначала. В конце страданий мы попадали головой в бочку из-под селёдки. Четыре сильных руки клали нас друг на друга, И отпускали только тогда, когда мы почти задыхались. Далее звучал сигнал к окончанию испытания. Быстрый душ, стакан бренди для праздника, и мы пересекли экватор. Через несколько дней наш корабельный доктор, несчастная жертва испытания номер 3, заболел. Он жаловался на боль в желудке. "Я знаю, что никогда не вернусь домой", говорил он. "Я умираю". Через 16 часов его страхи подтвердились. Солнце вставало красное, как кровь. Зарядили пушки. Командир произнес короткую речь. Прогремел тройной залп, и тело доктора, обернутое германским флагом, опустили за борт. Бедный человек. Он действительно предчувствовал свою смерть. А мы пакостили ему, чтобы позабавиться. В веселом настроении, пересекая экватор, мы, конечно, обошлись с ним жестоко. В следующую ночь на мостике мы услышали крик птицы. На старых парусных кораблях это считается предупреждением о смерти на корабле. После этого мы больше никогда не смеялись над приметы. Наш первоначальный план предполагал операцию у фритауна с восемью другими подлодками. Но две утонули, как только началось плавание, три потерялись, возможно, их потопили. Шестая должна была вернуться на базу из-за тяжёлых повреждений после бомбёжки, а седьмая из-за отсутствия топлива. Из восьми подлодок, назначенных для выполнения задачи, остались только мы. Мы провели несколько атак, но безуспешно. Корабли оказались слишком быстрыми для нас. Улавливая нас своими приборами, они показывали корму и исчезали. А в сколе прилетали самолёты. Так из кошки мы превратились в мышку. Впоследствии маршруты кораблей изменились, и мы покинули этот район. Даже если задача, поставленная перед нами командованием, удержать кого-то где-то, была выполнена, сами мы не чувствовали никакого удовлетворения из-за наших постоянных неудач. Это была не война, а просто борьба за существование. На обратном пути мы шли на поверхность только ночью и держались с берегов Испании, как раз за трехмильной зоной. Там находилось много рыболовецких шхун, от которых радар не мог нас отличить. Наши нервы были на пределе... раздражал малейший звук. Мы часто по ошибке принимали за приближающиеся самолеты чаек, потому что в бинокль они кажутся крупнее. Однажды мы увидели яркий свет по правому борту. В одно мгновение старшина, отличный стрелок, направил на него пушку. Командир оттолкнул его. С ума сошел! Это маяк. К счастью, маяк был далеко, а снаряды упали близко, иначе вражеская пропаганда получила бы достаточно материала.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 Он рассказал, что сегодня его 24-й день рождения, и только что он сбил свой 24-й самолёт. Он награждён рыцарским крестом. 4 раза был сбит, а теперь собирается в отпуск. Было что отметить, и мы отмечали всю ночь. Двумя днями позже я поехал с ним в Париж. Он должен был забрать там старый самолёт и лететь на нём в Берлин для обучения. Я полетел вместе с ним, скорчившись за сиденьем пилота. Хорошо, что полёт занял всего 2 часа, так как сидеть мне было очень неудобно. Когда мы добрались до Берлина, нашли, что несмотря на все бомбёжки, боевой дух не сломлен. Большинство людей были убеждены в конечной победе. Газеты писали о секретном оружии, и каждый разговор возвращался к той же самой обнадеживающей теме.